Глава двадцать семь Голос Евы под конец рассказа дрожал, а на глаза выступили слезы. Во мне же в этот момент боролись разные чувства. С одной стороны злость, хотелось придушить Еву за ее вранье за то, что опоила меня и хотела обокрасть. Но, с другой стороны, она вколола мне вакцину. Возможно, без нее я бы превратился в одну из этих тварей и жрал бы все живое и неживое». «Извини», — прошептала она после долгой паузы. «Почему ты мне раньше это не рассказала?» «Я боялась», — сквозь слезы выпалила Ева. «Я не знала, как ты отреагируешь. А ты столько для меня сделал». Просто не могу больше жить с этим, если хочешь. Убей меня, я это заслужила». Убивать я ее и не собирался. Пусть она и обманула меня, но ведь призналась же в этом и извинилась. Причем по ней видно, что она искренне сожалеет о сделанном. Да и занималась она этим ради сестры. Хотя, конечно, можно было и нормальную работу поискать, а не обворовывать людей. Но не мне ее судить, что сделано, то сделано. «Я от тебя прощаю». «Правда?» — с надеждой уточнила она. «Правда. Только теперь никакого вранья. Если хочешь жить в этом убежище, должна делать все, что я говорю. Скажу трогать кровь мертвяков — будешь трогать. Скажу не выходить на улицу — ты не выходишь». «Хорошо?» — вытирая слезы, прошептала она. «Вот и славно. С сегодняшнего дня начинаем активно фармить». Нужно срочно получить десятые уровни и подумать, как можно твою сестру вытащить. Не успела Ева ответить, как я услышал грохот где-то сверху. «Я...» — начала она говорить, тихо. Прислушался. Услышал тихие постановления. И это не мои мертвые друзья. Они в это время начали нервничать, рычать, ходить в разные стороны и стучать по металлу. Достал калаш и начал подниматься наверх. Мне навстречу, осторожно, но быстро перебирая ногами, по ступенькам спускалось золотце. «Хозяин, мы слышать, человек вверх!» — произнесла она, едва меня заметила. «Какой вверх? На крыше?» «Сначала крыша, потом не крыша». «Блин, надо их научить нормально разговаривать. Для этого нужно уровни повышать и интеллект прокачивать». Может, школу для них открыть? Класс жизненно отсталых их. Я быстро поднялся на склад и посмотрел на верхний уровень. Там, на металлической площадке, под крышей лежал человек в комбезе. Запах незнакомый. Это точно не Игорь или Валера. Может, те, кто жил тут ранее? Подбежав к лестнице, я начал осторожно по ней подниматься. Руки слушались уже лучше. Пусть и медленно, но я поднялся наверх. Площадка была шириной метра три, на ней стояло какое-то старое оборудование для управления кран-балкой, что передвигало грузы по складу, а также неизвестные мне устройства На самой площадке было несколько рюкзаков и спальных мест, похоже, тут и правда кто-то жил. В крыше виднелась небольшая дыра, металлический лист был поврежден, как будто его резали болгаркой, ну так криво, будто резали мертвецы а под ним лежал мужик, держась за ногу и сжимая пистолет второй рукой. «Ты кто такой?» — спросил я. «Не подходи, здание окружено, тебе конец!» «Да ладно, что-то я никого не чувствую». Поблизости запахов других людей не было, хотя в комбезах их не так хорошо слышно. Но если человек следит за гигиеной, а вот таких придурков, как у того, что лежит передо мной, не то что душа, Он будто о его существовании не знает». «Как ты без фильтра и без костюма?» — изумился он, рассматривая меня. «Еще раз спрашиваю, ты кто? И кто должен, по-твоему, это здание окружить?» «Я из людей демона. Они уже рядом. Думаешь, он простит, что ты его отряд убил?» «Вот как значит. Демон отследил меня. Плохо дело, очень плохо». Я хотел сохранить это место в тайне а тут в первый же день спалился. А ты думаешь, я их не перебью, как остальных? Его даже допрашивать не придется. Он своими понтами и угрозами сам мне все расскажет, придурок. «Не перебьешь. Сюда скоро человек тридцать придет. Может, и сам демон, так что пиздец тебе». М да тридцать человек, это серьезно. Как ты связался с ними?» «Навык или рация?» «Тебе конец! Лучше сдавайся, и, может быть, он тебя не убьет!» Продолжал он свои угрозы. «Слушай сюда, дружок», — начал я, подходя к нему. Тот поднял пистолет, но тут же скривился от боли, случайно пошевелив ногой. «Думаешь, эта пукалка меня остановит?» «Конечно, аста...» Парень запнулся, когда я стянул с лица маску. «Я был уже в паре метрах от него. Может, он и успеет пару раз в меня выстрелить». «Может, даже попадет в меня. Но чтобы убить, это вряд ли. У огнестрела урон не такой большой, как у системного оружия или навыков». «Ты кто такой?» — нервно спросил он. «Тот, от кого твоя жизнь зависит», — ответил я, обнажив когти. Бедолага будто дышать перестал. «Ты... ты не человек?» «Да ладно. А я думал, это аллергия». «Ты... зомби?» Ты скоро сам мертвецом станешь, если не ответишь мне». Все же парень выстрелил. То ли случайно, от стресса, то ли надеялся убить меня. Однако он даже с двух метров в меня не попал. Я же резким движением метнулся к нему и ударом ноги выбил пистолет из его руки. «А-а-а!» заорал тот, хватаясь и второй рукой за ногу. «Ты бы не ерзал так. Если перелом открытый, можешь и костюмчик свой порезать» подсказал ему я, злобно улыбнувшись. «Не убивай, пожалуйста!» вдруг сменился его тон. «Не убью, если сделаешь, как я скажу». «Что? Что нужно сделать?» быстро произнес он. «Хороший мальчик. А ведь я даже пытать его не начал». «Как тебя зовут?» решил я познакомиться. «Времени у меня, конечно, мало, но мне сейчас важнее убедить парня сотрудничать со мной. А имя важно для переговоров». Нас этому еще на курсах менеджмента учили. «Гвоздь, гвоздь я! Погоняло такое!» «Слушай, гвоздь, это же ты рассказал демону, где меня искать?» «Да...» «Ище сильнее напрягся, бедолага. Свяжись с ним и скажи, что ты ошибся!» «Ты что, он убьет меня за такое? Да и не поверит!» «А ты постарайся. Если он не поверит, то я тебя своим друзьям скормлю. Видишь внизу толпу голодных зомби?» Гвоздь повернул голову и посмотрел вниз. Мои ребята не отходили от площадки и жадными, голодными глазами смотрели вверх. — Вижу, — буркнул он. — Так вот, боль от перелома покажется тебе комариным укусом по сравнению с болью от их зубов. А когда они сожрут твои ноги, я прикажу им остановиться. Ты начнешь обращаться, и через пару часов будешь таким же, как они. Поверь, это гораздо хуже смерти. Особенно, когда ходить не сможешь. Ты годами будешь ползать по этому складу, с дичайшим чувством голода, но не сможешь даже крысу поймать. В лучшем случае тебя убьют твои же друзья. Не знаю, как работает заражение и могут ли иммунные вообще заразиться. Разве что с моей помощью, но парню этих слов хватило. Он взвесил все «за» и «против» и принял правильное решение. «Ладно, я скажу, я все скажу!» — протараторил он. «Говори. Скажи, что видел, как я отсюда ушел и направился в центр, прихватив с собой рюкзак. Ты осмотрел склад, но ничего здесь не нашел». «Прием!» — произнес гвоздь в рацию. «Да, что там у тебя?» — ответил мужской голос. «Тут это, короче, ошибка вышла». «Какая нахрен ошибка? Ты что несешь, баран?» «Я ошибся!» Тот чувак не живет на складе. Ты, сука, издеваешься? Мы уже на полпути. Он забрал что-то со склада и ушел. Я проверил, тут внутри пусто. В башке у тебя пусто, придурок. Сказано было ждать нас. Но он ушел. Отправился в сторону центра. Отлично, мы как раз тут. Ты следишь за ним? Нет, я упал и ногу сломал. Не могу двигаться. Ты тупой блюдо гвоздь. «Демон тебя зомбакам скормит!» «И извини, я случайно!» «Ясен хрен случайно! Ты сейчас на складе?» Я прислонил к голове гвоздя свои когти и подсказал правильный ответ. «Нет!» — невнятно ответил гвоздь. «А где ты?» «Не знаю, я... Нет!» «Ты чё, пьяный?» «Не знаю!» — совсем растерялся парень. «Короче, протрезвеешь тогда поговорим!» Сеанс связи закончился. А бедолагу аж трясло от страха. «Молодец, все правильно сделал». «У тебя... мне нужна аптечка и шина», — жалобно произнес он. «Фига себе. Может, тебе еще пожрать насыпать и водочки налить». «А у тебя есть...» «Вон оглость его парня. В продажах такое далеко пошел бы. Мне хотелось его прикончить, чтобы не мучился. Но немного подумав, я решил этого не делать» все же его дружки могут снова связаться с ним. А мой голос сильно от его отличался. Гость говорил в высокой тональности, тогда как у меня был басовитый и слегка хрипловатый. Но и оставлять его одного нельзя. Может, еще рассказать своим правду. А мне тут гости не нужны. Я пока не готов. Я вдруг возомнил себя героем фильма, поднял пистолет парня и врезал рукояткой по его башке. Но тот не отключился. «Ай, ты чего, больно?» «Я думал, ты отключишься», — сказал я и еще раз врезал ему. Результат был тот же. «Да хватит, я все сделал, отпусти меня!» «Или я дурак, или одно из двух?» «Давай сюда рацию. Если они выйдут на связь, я вернусь к тебе». «У меня кровь идет, я же сдохну тут!» «И что мне теперь, нянчиться с тобой?» «Ну хотя бы с ногой помоги, я никому ничего не скажу!» Тем более мне теперь нельзя назад, демон убьет меня. М да ситуация патовая. Ладно, поднимайся, пойдем вниз. Каким образом? У меня нога сломана. А раньше надо было думать. Я думал, изнутри смогу дверь открыть. Тебе еще повезло, что в самый низ не упал. Тебя бы сожрали уже. Слушай, у меня на крыше остался рюкзак, там ампула морфия. Если принесешь... Совсем охренел. Я еще наркоту мародером не таскал. По-другому мне не встать. Встанешь, Нарик грёбаный Я тебя сейчас подниму и скину вниз. Не надо. Я все же ухватил гвоздя за грудки и попытался поднять. Но он завизжал громче, чем сирена воздушной тревоги. Мои подданные внизу возбужденно зарычали, засуетились. Но такой крик могут не только они услышать, а и развитые мутанты. А мне здесь такие гости не нужны. Чтоб тебя... «Где твой рюкзак, сраный?» «Прямо возле лестницы вниз». «Блин, там что, есть лестница?» «Почему я раньше об этом не подумал?» «Хотя хорошо, что этот придурок залез на крышу и свалился внутрь. Хоть предупредил о рейде. С подставой Шварца я бы даже в убежище не смог укрыться. «Давай сюда рацию и оружие», — потребовал я. Парень передал только рацию. «Я жду. У меня только пистолет был. За дебила меня не держи». Что-то тихое по-любому же есть. Не будешь же шмалять постоянно в мертвяков. Кстати, какие у тебя навыки? Нет навыков. Не беси меня, а то не получишь ни морфий, ни первую помощь. Ладно, ладно, у меня нож есть, но он в рюкзаке, еще рогатка тоже там. Рогатка? Ты чего, мертвяков с воробьями перепутал? Да чего ржете все? Ею реально убить можно. Ну или хотя бы отвлечь. А что за способность? «Только не говори, что у тебя системы и навыков нет». «Есть. Я уже пятый уровень получил», — с гордостью ответил он. «Могу менять форму твердой материи». «Это как?» «Ну, могу из прутика арматуры сделать гвоздь, например». «Поэтому у тебя такое погоняло?» «А, не, ну не совсем. Я как-то пытался пулю создать, но у меня гвоздь получился. Я еще наступил на него случайно, так что так и прилипло». «Да у тебя руки еще кривее, чем у меня. Как ты до сих пор жив-то остался?» «Не знаю. Я везучий». «Я заметил», — кивнул я на его ногу. «Ладно, сиди смирно, сейчас принесу твой рюкзак». Я поднялся на крышу, внимательно осматривая все вокруг. С земли меня без специальных приборов не увидят, а вот я мог рассмотреть складской двор и прилегающие здания. Никого там не заметил». Рюкзак и правда лежал возле поврежденного листа металла. Да, теперь понятно, как он внутрь пробрался. Хотя люк я не запирал, мог и по нему спуститься. Вернулся к парнишке, ожидая от него подвоха, но тот лежал спокойно, придерживая ногу и тихо поскуливая. Я начал рыться в его рюкзаке, но находил только всякий хлам. Зубная щетка, скотч, пачка жевательной резинки, батарейки и все тому подобное. где твой морфий? «Он в инвентаре, мне нужен рюкзак». «Держи», — согласился я, обнажив когти, «и только попробуй что-то учудить». Тот засунул руку в свою сумку, а через несколько секунд вытащил оттуда шприц и маленькую ампулу. Затем мне без труда сделал себе укол через костюм и сразу заклеил это место скотчем, причем старым. Похоже, ширяется через костюм он не впервые. М да обычный нарик. Может, вольнуть его все-таки? Но если он не выйдет на связь, его будут искать. А искать в первую очередь будут на этом складе. Полегчало? Готов идти? Да, протянул тот. Я помог ему подняться на здоровую ногу, а затем спустил с лестницы, усадив себе на спину. Конечно, он мог напасть на меня в этот момент, но тогда бы его сожрали мои амазонки. Мой приказ не трогать человека выполнили все, хотя нехотя. По их хищным взглядам было видно, что они очень хотят попробовать его на вкус. Но дисциплину я поднял на достаточно высокий уровень. Спустившись к убежище, удивился. его внизу не было. Постучал в дверь, и она открылась через минуту. Я вошел в пустое помещение, впустив туда немного тумана. Но когда дверь за мной закрылась, вытяжка очистила воздух, и открылась вторая дверь, не бронированная, но герметичная. «Охренеть! Это что, бункер?» — изумился Гвоздь. «Надо было ему глаза завязать, наверное, хотя он все равно не уйдет отсюда живым. Нужно только убедиться, что его не будут тут искать». В коридоре я встретил Шварца и Еву. Оба были в защитных костюмах и противогазах. «Артем, кто это?» — спросила девушка. «Какого черта ты дверь не открывал?» — спросил я Дока, проигнорировав вопрос Евы. Тут проблемка была, проблемка. Наше убежище уже спалили, вот проблемка. Я в этом не виноват, справедливо заметил док. Да, но ты нас не пускал внутрь. Я не мог добраться до пульта, кивнул он мне за спину. Я оглянулся и только после внимательного осмотра предыдущей комнаты заметил в углу тело мутанта. Странно, как я его раньше не увидел, даже запах не почувствовал хотя вонь рейдера все перебивала. «Что это за хрень?» спросил я. Он вылез из вент шахты бегал за мной минут десять. Потом я закрылся в комнате и вышел только через два часа. Образец жрал мертвую крысу у входа в канализацию. Я хотел его вырубить шокером, но тот меня услышал и погнался аж с другого входа. Еле успел впустить Еву, она его и убила. «Моя ж ты умница!» похвалил я девушку. «Спасибо». «Так это тот трейдер «Ага. Он, походу, ногу сломал. Нужно его подержать тут, чтобы он мог своих отсюда отводить если те выйдут на связь. Можем закрыть его в жилом отсеке», — предложил Шварц. «У меня есть идея получше. Давай испытаем мои способности подчинения». «На иммунном? Отличная идея», — согласился док. «Не надо ничего испытывать», — почуял неладный наш гость. И правда, лучше подождать несколько дней, пока рейдеры забудут про склад, немного подумав, сказал я. А его не будут искать? С опаской спросил ученый. Надеюсь, что нет, но ты прав, нужно перестраховаться. Закройте его в жилом отсеке и ногу осмотрите на всякий случай. Не хватало еще, чтобы он сдох от потери крови. Я помог отнести доходягу в жилую комнату, усадил на койку. Тот не переставал посколивать несмотря на действие морфия как будто ждал от нас жалости и утешений. «Заткнись уже!» — буркнул я, разрезав его языка. «Эй, полегче мне еще носить его!» «Ну да, помечтай». «Что там с ногой? Все плохо, я буду жить!» В полусознании бормотал тот. и стащил с него противогаз. Хотелось посмотреть на эту наглую глупую морду. Лицо и правда туповатое, но так и не скажешь, что злое. Ему почему-то хочется верить. Странно, что он оказался в банде демона. Хотя, судя по переговорам, соратники относятся к нему не очень хорошо. «Похоже, перелом закрытый. Начался отек ноги», — сообщила Ева, внимательно рассмотрев поврежденную конечность. «Я не медик, так что оперировать не смогу». «Будем надеяться, что протянет хоть пару дней», — выдохнул я. «Нет, нет, найдите врача, я не хочу умирать», — продолжал ныть Рейдер. «Да ничего, ты полностью не умрешь. Просто станешь альтернативно живым», – улыбнулся я. После этих слов бедолага отключился. Ну а я отошел поговорить с доктором Шварцем. Достал препарат, который нашел в лаборатории, и показал ему. «Это то, что я думаю?» – загорелся он интересом. «Возможно. Готов к очередному эксперименту?»